Глава первая Едва я открыла дверь, мартышка моментально выскочила из моей сумки и рванула в квартиру. Оказавшись в коридоре, обезьянка быстро и испуганно огляделась по сторонам, а потом весьма ловко вскарабкалась на шкаф вешалку и спряталась там среди коробок из-под обуви. Обреченно посмотрев на нее, тяжело вздохнула. Что делать дальше, было совершенно непонятно. Но одно я знала точно – «Нужно пристроить найденыша в хорошие руки и как можно быстрее». Переодевшись, уселась на диван и стала обзванивать все городские службы, телефоны которых смогла найти. Одна, вторая, третья. В помощи мне все отказали. Вернее, ситуация выглядела так. Меня участливо выслушивали и, выяснив суть проблемы, почти сразу автоматически заявляли. «Мы подобными вопросами не занимаемся». К сожалению, ничем помочь не можем. На мой лаконичный вопрос «И что мне делать?» все как один советовали найти частный приют, который согласится взять на передержку экзотического питомца или специалиста по подобным животным. Ответы до такой степени выглядели шаблонными, что в какой-то момент у меня возникло ощущение, что я вообще разговариваю с одним и тем же человеком. Разозлившись, рявкнула, что буду жаловаться а сама завершила абсолютно бесполезный диалог. Внезапно со стороны коридора послышался грохот. Перепугавшись, вскочила, а потом, осознав, что найденыш в юбке, видимо, начал шкодничать, поспешила в коридор. Вешалка была пуста. На полу валялись коробки и зонтик. Оглянувшись, поняла, что чуда в пачке нигде не вижу. «Эй, ты где?» – крикнула я. Конечно, никто не ответил. Более того, в квартире стояла такая тишина, словно здесь вообще кроме меня никого не было. Прищурившись, отправилась на поиски беглянки. Сначала заглянула в ванную комнату. Дверь здесь оказалась приоткрытой, да и мест спрятаться в принципе было немало. Я осмотрела все, включая корзину для белья и стиральную машинку. А потом раздался звон разбитой посуды. Стало понятно, что мартышка решила разгромить мою кухню чертыхнувшись, направилась туда. Но едва оказалась на пороге, громко выругалась, не в силах сдержать своего удивления. Дверца холодильника была распахнутой. На полу валялась разбитая банка варенья и тарелка с салатом. Мартышка же восседала наверху и что-то с аппетитом ела, при этом довольно громко чавкая. «Слушай, а ты наглая!» – качнула головой. «Как это ты умудрилась залезть сюда?» Взяв в руки совок и веник, шагнула к холодильнику, и моментально раздалось шипение. Шш! Изумленно уставилась на Мартышку, которая явно угрожала мне. Спятила? Поинтересовалась я. Ну знаешь, это вообще-то наглость — заявиться в чужой дом и угрожать хозяйке. Иза! — выкрикнула Мартышка, а затем ловко, свесившись, нырнула в холодильник и лапками вытащила яблоко. Эй, грабительница! вообще то оно не мытое но этот вопрос наглую хвостатую видимо интересовал мало обезьянка почти сразу удобно уселась и стала грызть фрукт едва я попробовала снова подойти она опять зашипела животное явно угрожало и это мне категорически не нравилось оставаться в ночь с тем кто может навредить я не собиралась захлопнув дверцу холодильника бросила инструменты для уборки и плотно закрыв дверь на кухню вернулась в комнату Схватив телефон, стала искать объявление частного приюта или дрессировщика. К сожалению, ничего путного отыскать мне не удалось. Зато я нашла контакт человека, предлагающего купить любое экзотическое животное. Почему-то показалось, что такой продавец должен многое знать и, скорее всего, сможет мне помочь. Я поспешила набрать номер. Несколько гудков показались вечностью, а затем послышался приятный мужской голос. «Слушаю». Добрый вечер. Извините, что вас беспокою, но у меня возникла вот такая проблема, в который раз я пересказала, как ко мне случайно попала мартышка. Меня молча выслушали, а потом слегка насмешливо, поинтересовались. Если правильно понял, необычным питомцем вы уже обзавелись. Так чем еще могу вам помочь? Подскажите, что мне делать с обезьянкой? Любить, воспитывать, иногда гулять мужчина явно издевался надо мной иначе и не скажешь м невольно зарычала я в мои планы обзаводиться питомцем не входило может вы подскажете кто ее может забрать нет раздалось в ответ поиск дома для животных это не по моей части а может вы возьмете ее внезапно выпалила я милая девушка мои клиенты обычно люди состоятельные и выбирают друзей совсем маленьких и с полным набором документов. Поверьте, я помочь вам ничем не могу. Хотя, я с благодарностью приму любой совет или помощь. Можно попробовать обратиться в зоопарк, но многих животных, в том числе и обезьян, в нашу страну завозят окольными путями, то бишь контрабандой, и у правоохранительных органов к вам возникнут вопросы. Будьте готовы к этому». Поэтому, если не планируете оставлять животное себе и не хотите проблем, вам проще вывести его в парк и оставить там». «Нет», – автоматически выпалила в ответ. «Я же ее спасла, и теперь не могу просто бросить на верную смерть». «Но решать вам. Если надумаете оставить, первым делом советую живность помыть». «Зачем?» – искренне удивилась подобному совету. «Ну мало ли в каких условиях мартышку содержали». А потом у нее могут быть блохи. Ох, невольно выдохнула в ответ. Ну и кормить не забывайте. А еще отделите какой-то угол. А это зачем? Обезьяны весьма нечистоплотны. Приучить их ходить в туалет практически невозможно. А значит, скоро вам загадят всю квартиру. Что? Испуганно выдохнула я, представив себе этот кошмар. В общем, девушка, вам удачи. «И все-таки подумайте, что, возможно, парк и скамейка для вас единственный выход». Незнакомец рассмеялся и закончил наш разговор. Некоторое время, молча рассматривая свой мобильник, выдохнула. «Вот это я попала!» Со стороны кухни вновь раздался грохот. Встрепенувшись, на секунду зажмурилась. Было понятно. Мартышка в очередной раз что-то безжалостно разбила. И я не ошиблась. Едва приоткрыла дверь, увидела на полу осколки моей любимой голубой чайной чашки. Холодильник опять почему-то был нараспашку, а обезьянка, комфортно устроившись на подоконнике, с аппетитом поедала нагло сворованный огурец. «Так, а это уже наглость!» – разозлилась я. «Мало того, что подворовываешь, так еще и бардак наводишь. Совесть есть!» На меня тут же пристально уставились большими круглыми глазищами. Мартышка изумленно разглядывала меня. А я – ее. Едва сделала шаг ближе, послушалась угрожающее шипение. Стало ясно. Между нами началась война за территорию. И победитель в ней будет только один. Маленькая нахалка почему-то решила, что она главная. И сейчас моей целью будет показать ей, что это совсем не так. Взяв веник покрепче, решительно шагнула к подоконнику. Мартышка тут же нахохлилась. Заняла оборонительную позицию и зашипела. «Ш, ш Знаешь, свои порядки будешь наводить в другом месте, а это мой дом. Я тут главное. И коль ты пока остаешься здесь, будь добра слушаться меня». В ответ полетела грызок огурца. «Ах, так!» Размахнувшись веником посильнее, быстро преодолела расстояние и схватила поводок, который так и болтался на шее мартышки. К моему удивлению, обезьянка съежилась и закрыла лапками голову. Видимо, она действительно считала, что я могу ее ударить. Малышка сейчас выглядела невероятно несчастной. Стало понятно, что прежний хозяин ее наказывал. В очередной раз в душе все вспыхнуло от гнева. Безумно хотелось найти этого чуда фотографа и отлупить его как следует за все, что он натворил. Уронив оружие, невольно вздохнула. «Ну что ты, маленькая?» Никто тебя бить не будет. Не бойся. И я бояться не буду. Давай лучше дружить. На меня внимательно посмотрели. В огромных светло карих глазах плескался страх. И это неудивительно. Ведь я была такой большой. А она маленькой и беззащитной. Осторожно протянула к ней руку. Давай дружить. Мы с тобой поладим. Обязательно. Малышка вновь съежилась, словно ожидала толчка или удара. Но взгляд не отвела. Она явно мне не доверяла, и сейчас было необходимо показать, что от меня не будет подвоха. Я аккуратно, очень осторожно коснулась мягкой шерстки на макушке и нежно погладила ее. «Не бойся, крошка, все будет хорошо. Поверь, вот в лепешку расшибусь, но найду для тебя надежного, доброго хозяина, кто не будет обижать и бить, кто сможет позаботиться и обязательно полюбит». «Ты только хорошо себя веди, не шкодничай, не воруй!» «Договорились?» Обезьянка, видимо, прекрасно понимала мои слова. Вместо ответа она ловко вскарабкалась ко мне на руки и обняла лапками за шею, как-то совсем по-человечески вздохнув. Сердце затопило волна нежности. «Ты ж моя маленькая!» Погладила ее по спинке. «Такая ласковая девочка!» «Иза!» Вновь услышала я. Что? Изумленно посмотрела на Мартышку. Что ты сказала? И. раздался пищащий звук. Так, кажется, у меня переутомление. Потому что уже мерещится, черт знает что. Пробормотала сама себе, а потом посмотрела на своего найденыша. Не знаю, как назвал тебя бывший владелец, но я дам тебе имя Иза. И красиво, и необычно. Пока будет так, что скажешь? Хвостатая два раза моргнула, и мне показалось, что это явное согласие. «Так, Иза, план у нас такой. Сейчас ты сидишь на подоконнике, желательно тихо, а я убираю весь тот бардак, что ты развела на кухне. Затем нам нужно найти хоть какую-то информацию, чем тебя кормить, и что-то решить с естественными потребностями. Уж извини, загадить свою квартиру я не позволю. Потом искупаемся и начнем поиски нового хозяина». Вариант выбросить в парке мне совсем не подходит, а тебе. В ответ обезьянка перекочевала на подоконник и, удобно устроившись, уставилась на меня. Мол, я хорошая, послушная! О каком парке идет речь? Умница! Невольно улыбнулась ей и приступила к уборке. Через некоторое время кухня сияла чистотой, приятно радуя взгляд и сердце. Ну вот, теперь у нас везде порядок. Можно приступить к штудированию Всемирной паутины. Нам нужно разобраться, чем тебя кормить. Я подхватила из вазочки печенюшку. Да, есть уже действительно хочется. К моему изумлению, Иза тут же протянула лапку, явно выпрашивая лакомство: Знаешь, я не уверена, что мартышки едят печенье, задумчиво посмотрела на нее. А плохо тебе не станет? Обезьянка пододвинула с краю подоконника. Ловко перепрыгнула на стол, схватила сладость и под мое удивленное оханье бросилась бежать. Но не тут-то было. Быстро сообразив, что чудо в юбке сейчас обязательно куда-нибудь спрячется, ловко и главное вовремя наступила на поводок ногой, тем самым пресекая попытку к бегству. Осознав, что шалость не удалась, Иза быстро запихала печеньку в рот, проглотив ее буквально даже не жуя. Укоризненно покачав головой, подхватила ее на руки и шикнула. Манеры поведения оставляют желать лучшего. Но ничего. Надеюсь, новый хозяин займется твоим воспитанием. В ответ ко мне крепко прижались и потерлись лбом о плечо. Все-таки мой найденыш был невероятно умненьким. Я с некоторым отчаянием смотрела на обезьянку, сидящую в моей раковине, размышляя, как бы к ней поступиться и не быть покусанной. Купание живности вызывало во мне большие сомнения. Но это необходимо было сделать. Перерыв огромное количество информации в интернете, поняла, что мой найденыш – зверь самовольный, весьма характерный, но при правильном подходе его можно научить элементарным правилам. Вопрос с естественными потребностями предлагали решить с помощью простого памперса. А вот питание… Знающие люди уверенно утверждали, что обезьяну надо кормить овощами, отварным яйцом, специальным кормом и категорически нельзя давать ничего сладкого. Вот только у моего найденыша, видимо, был свой особенный взгляд на все это. Мало того, что мартышка стащила печенюху, так потом умудрилась слопать забытую мною на журнальном столике шоколадку и чувствовала себя превосходно. Осознав, что временно найденыш останется на моем попечении, я решила ее искупать». По интернету заказала пачку памперсов для новорожденных малышей, детский комбинезон, специализированный корм для хвостатых наглых мось и заодно шампунь от блох. Курьер все доставил очень быстро. И вот теперь, посадив питомца в раковину, я размышляла, с чего бы начать. Понимая, что отступать некуда, накинула на себя кухонный фартук и бодро сказала. «План такой. Сейчас надо искупаться. Давай сразу договоримся не кусаться». На меня недоуменно посмотрели и два раза моргнули. Будем считать это согласием. Я решительно шагнула к ванне и стала набирать воду. Бегущая струя к моему изумлению обезьянку не напугала. Она смотрела некоторое время на нее с удивлением, а потом стала пытаться поймать лапками. Ага, воды не боится. Уже хорошо. Ловко стянув с питомицы розовую юбку, отправила ее моментально в корзину для грязного белья. На мартышке оказались смешные кружевные трусики, под которыми был памперс. Сняв его, поморщилась, подумав, что новых хозяев для найденыша надо найти как можно скорее. Я к уходу за животным была совершенно не готова. Поводок снимать не стала, решив, что он может пригодиться. А затем осторожно взяла мартышку на руки и аккуратно посадила ее в ванную. Обезьянка явно удивилась, но сопротивляться не стала. Купание прошло у нас весело. Всячески заговаривая зубы хвостатому найденышу, я старалась действовать быстро и ловко. Шампунь, вода, снова шампунь. Тщательно все смыв, развернула большое пушистое полотенце, завернула в него мартышку, которая выглядела очень худенькой. Ну вот и все, улыбнулась я. Теперь ты чистенькая. Сейчас высушимся, переоденемся, а потом я тебя покормлю. Услышав о еде, обезьянка обхватила мою руку лапками и довольно вздохнула. Мои планы ей явно пришлись по вкусу. Уже в комнате обтерла маленькое тельце полотенцем, высушивая шерстку. А затем расстегнула жуткий ошейник с поводком. К моему удивлению, на шее мартышки я обнаружила серебряную цепочку. Она буквально пряталась в шерсти и, как мне показалось, весьма затрудняла дыхание. «О, а это что?» Пробормотала я, пытаясь снять удавку. Но ничего не вышло, потому что обнаружить застежку мне так и не удалось. Попытка разжать звенья руками не удалась. Цепочка сидела как влитая. Но ведь этого не могло быть. Я перебрала пальцами каждое звено и в конце концов нашла потайную застежку. Послышался щелчок. Расстегнув цепочку, довольно улыбнулась. Так-то лучше, да? И никакие шейники нам не нужны, правда? Мартышка явно была со мной согласна. «Иза! Иза!» Закричала она, подпрыгнув на месте. «Иза, ты очень умненькая!» Похвалила я ее. «А теперь памперс!» С детьми опыта у меня не было. Вскрыв пачку, достала крохотный подгузник и мысленно примерилась к обезьянке. Как его использовать, я знала чисто теоретически. «Теперь давай наденем эту штуку!» Показала подгузник. Она должна нас уберечь от неприятностей». Мартышка зашипела, зафырчала и, спрыгнув со стола, рванула в коридор. Я поспешила за ней и весьма удивилась, увидев хвостатую на унитазе. И этого в принципе не могло быть. И тем не менее, глазам я не верить не могла. Иза точно знала, где делать свои дела, чтобы не портить полы в квартире. Интернет пестрел статьями о невозможности приучить хвостатого питомца к элементарным правилам гигиены и чистоты. Все эксперты почти хором утверждали, что обезьяны подобной дрессировке не поддаются. Даже и пытаться не стоит научить их пользоваться лотком. А моя маленькая Иза прекрасно знала, что и как. Не знаю, кто ее обучил подобной премудрости, но этот человек, видимо, действительно был гением. Иначе и не скажешь. Найденыш тем временем, сделав все свои дела, спокойно слез с унитаза, захлопнул крышку, а потом, заскочив на нее, нажал на кнопку слива. Вот это да! Только и смогла выдохнуть я. Удивила так удивила. Ничего и не скажешь больше. Тем временем Иза с весьма деловым видом проковыляла мимо меня в ванную. Я последовала за ней. Было очень интересно, что мартышка будет делать дальше. Мой найденыш залез на край ванны, открыл воду и уже через мгновение мыл лапки. «Ты умница!» – протянула мартышке полотенце. «Знаешь, теперь мы с тобой точно поладим!» В ответ послышалось хихиканье, иначе и не скажешь. «Мол, вот как я умею, а ты тут со своим памперсом!» Подхватив Изу на руки, вновь отнесла ее к столу. Натянув на найденыша детский мягкий желто-белый комбинезончик с кнопочками спереди, Невольно улыбнулась. «Ты похожа на детеныша в пижамке. А теперь, может, перекусим?» Обезьянка, услышав о еде, со скоростью ветра рванула в сторону кухни. Качнув головой, поспешила за ней. Снова увидев открытый холодильник, но после унитаза и осознанного мытья лап уже не удивилась. Мартышка явно была очень умной. «Садись!» – кивнула на табуретку, задумавшись, чем бы накормить свою живность. Конечно, люди советовали овощи, корм, но что-то подсказывало мне, что из-за от подобной еды может отказаться. Решив поэкспериментировать, нарезала ломтиками помидоры и огурцы, достала яблоки и бананы. Для себя же сделала парочку бутербродов с сыром и колбасой. Пока наливала чай, боковым зрением отметила, что обезьянка стащила сначала кусок сыра, затем потянулась к хлебу. Стало ясно, что проблем с питанием не возникнет. И это меня очень обрадовало. Налив себе чаю, наполнила небольшую кружку чистой водой и поставила ее перед изой. Мартышка скривилась и потянулась к моей чашке. «Горячий!» – невольно выкрикнула я, но она уже коснулась лапкой и тут же заверещала. Ее крик был наполнен болью, обидой и непониманием. Автоматически вскочив, подхватила изу на руки и прижала к себе. «Тихо, маленькая, тихо! Ну как же так?» Открыв холодную воду, засунула лапку под струю, приговаривая. «Сейчас, сейчас, потерпи. Скоро все пройдет. Вот увидишь». «Ну что же ты, глупышка? Разве не знаешь, горячее трогать нельзя?» Мартышка притихла, внимательно слушая меня. Невольно возникло ощущение, что она все понимает. Уж слишком разумными были у нее глаза. Я не знала, как лечат ожоги у зверей. Поэтому решила сделать все точно так же, как если бы обожглась сама. Остудив лапку холодной водой, смазала ее специальным средством, а потом забинтовала. И затерпеливо выдержала все манипуляции. Правда, выглядела при этом совершенно несчастной. Ну вот и все. Сев на табуретку, усадила мартышку к себе на колени и протянула ей сыр. Его тут же моментально съели. То же самое произошло с хлебом и кусочком яблока. А потом мой найденыш узрел печенье. Мартышка тут же стала тянуться к корзинке, всем видом показывая, как ей хочется сладкого угощения. Решив подсластить грустную ситуацию, пододвинула печенюхи поближе. Иза не растерялась. Одну она тут же запихала в рот, а вторую схватила свободной лапкой. «А ты не лопнешь?» – невольно засмеялась я. Конечно, мне никто не ответил. Но по круглым честным-честным глазищам было понятно, что все будет в порядке. Поужинав, бросила взгляд на часы и осознала, что уже весьма поздно. Удивительно, но вечер в заботах и хлопотах пролетел незаметно. А еще я совершенно забыла о том, что сегодняшнего дня безработная. Грустить и жалеть себя просто времени не было. Но может оно и к лучшему, кто знает. Расстелив диван, задумалась, а где будет спать живность? Прикинув, решила устроить изу на кресле. Застелив его одеялом, положила маленькую подушечку и кивнула. Царская ложа готова. Прошу, устраивайся. Тут тебе будет удобно. Мартышка запрыгнула на мою постель. Нет, ты спишь здесь. Подхватив ее на руки, пересадила на кресло. Мартышка потопталась, потопталась, а потом улеглась. Накрыв ее одеялом, шепнула. Спокойной ночи. А затем, потушив свет, забралась в постель. Прошло несколько минут в тишине, а потом послышалось странное копошение и шуршание. Иза, спи! строго сказала я. Звуки на некоторое время стихли, а чуть позже возобновились. Спи! прошептала, уже почти засыпая. Уже на грани яви и сна я почувствовала, как ко мне прижалось теплое тельце. Обезьянка, видимо, выбрала себе спальное место и мое мнение здесь совершенно не учитывалось».